И вот на эту среду выпала задача переустроиться на новый лад. Задача эта оказалась пока непосильной. Переворот, необходимость которого чувствовалась, который даже запоздал, упал все-таки на неподготовленную почву. Мало развитый солдат понял это как освобождение от офицерского гнета. Офицер уже нанесли обиду. Его лишили прав воздействия на подчиненных. Начались недоразумения. Были, конечно, виноваты из старых начальников, но все старались идти навстречу перевороту. Если и были шероховатости, то объясняется это влияниями со стороны. Приказ Совета номер один смутил армию. Приказ номер два – Отменил этот приказ для фронта, но у солдат явилась мысль, что начальство что-то скрывает. Одни хотят дать права, другие их отнимают. Офицеры встретили переворот радостно. Если бы мы не шли навстречу перевороту так охотно, то, может быть, он не прошел бы так гладко. А между тем оказалось, что свобода дана только солдатам, а офицерам... Осталось довольствоваться только ролью каких-то парей свободы. Свобода на несознательную массу подействовала одуряюще. Все знают, что даны большие права, но не знают какие, не интересуются и обязанностями. Офицерский состав оказался в трудном положении. От 15 до 20 процентов быстро приспособились к новым порядкам. По убеждению. Вера в них солдат была раньше, сохранилась и теперь. Часть офицеров начала заигрывать с солдатами, послаблять и возбуждать их против своих товарищей. Большинство же около 75 процентов не сумело приспособиться сразу, обиделась, спряталась в свою скорлупу и не знает, что делать. Мы принимаем меры, чтобы освободить их из этой скорлупы и слить с солдатами, так как офицеры нужны нам для продолжения войны, а других офицеров у нас сейчас нет. Многие из них не подготовлены политически, многие не умеют говорить. Все это мешает взаимному пониманию. Необходимо разъяснить и внушить массе, что свобода дана всем». «Я знаю солдат 45 лет, люблю их и постараюсь слить с офицерами, но Временное правительство, Государственная дума и особенно Совет солдатских и рабочих депутатов также должны приложить все силы, чтобы помочь этому слиянию, которое нельзя отсрочивать во имя любви к родине». Это необходимо еще и потому, что заявление без аннексий и контрибуций необразованная масса поняла своеобразно. Один из полков заявил, что он не только отказывается наступать, но желает уйти из фронта и разойтись по домам. Комитеты пошли против этого течения, но им заявили, что их сместят. Я долго убеждал полк, И когда спросил, согласны ли они со мною, у меня попросили разрешение дать письменный ответ. Через несколько минут передо мною появился плакат «Мир во что бы то ни стало, далой войну!». При дальнейшей беседе один из солдат заявил, сказано без аннексий, зачем же нам эта гора? Я ответил, мне эта гора тоже не нужна но надо бить занимающего ее противника. В результате мне дали слово стоять, но наступать отказались, мотивируя это так. Неприятель у нас хороший и сообщил нам, что не будет наступать, если не будем наступать мы. Нам важно вернуться домой, чтобы пользоваться свободой и землей. Зачем же колечиться? Но это случай единичный. Чаще войска, особенно находящиеся в резерве, отзывчиво относятся к необходимости продолжать войну. Воззвание противника, написанное хорошим русским языком, братани с противником и распространяемые в большом количестве экземпляров газета «Правда», приводят к тому, что хотя офицерский состав Желает драться, влияния он не имеет. Наступление является по этому делом чрезвычайно трудным. Необходима дисциплина. нежелательно старые, но правительство и совет должны подтвердить авторитет офицеров. Если этого не будет, то потеряем и то, что имеем.